25. Утром Елену Петелину разбудил ранний звонок. Выпростав руку из-под одеяла, она нащупала мобильный, взглянула на дисплей с липающимися глазами и не поверила, звонил родной брат. Анатолий Играчев бесследно пропал, когда она заканчивала школу. Его не было долгие годы, семья отчаивалась увидеть его в живых. И Елена, используя служебное положение, искала старшего брата среди неопознанных трупов, припрятанных там и сям в лихие девяностые. Анатолий появился спустя 18 лет так же неожиданно, как и исчез. Радость в семье длилась недолго. Он стал совсем другим человеком. глубоко погрузившимся в непонятную для семьи тибетскую веру, тосковал в каменном городе и вскоре ушёл в неведомые дали. В отличие от прежнего, его исчезновение теперь брату можно было позвонить. Сам он это никогда не делал, отвечал на звонки её односложно и постепенно их общение свелось к кратким поздравлениям в дни рождения. Привет, что-нибудь случилось? Сразу всполошилась Елена. Здравствуй, это Правда, что по твоей вине пострадал Игорь Самсонов, спросил брат. Я рада, что ты смотришь телевизор, попыталась пошутить сестра. И всё-таки ты не ответила. К чему эти вопросы? С каких пор тебя стало интересовать моя работа? Значит, правда, грустно констатировал брат. Толик, не всё так просто, в двух словах не объяснишь. Но почему же? Самсонов мне дохудчего рассказал, что именно произошло в их доме. Кто? Опешила Елена и тут же вспохватилась. Где ты его видел? Узнаю сестричку следователя. Он рядом? Догадалась Петелина. Где ты сейчас? Лена за ним охотятся, и его могут убить. Если Игорь говорит правду, а я ему верю, ты должна ему помочь. Ты в курсе, что Самсонов сбежал из-под конвоя? Именно поэтому ему требуется защита. Ему нельзя обратно в колонию. Я видел тех, кто за ним гонится. Они готовы стрелять. Хорошо, я сделаю всё возможное для его оправдания. Он с тобой? Где вы? Ещё раз спросила следователь. Переночевали в мотеле Путник. Это за Уралом, в латайском районе, признался брат. Но за нами погоня могут найти. Поступим так: вы добираетесь до Латайска тайно с максимальной осторожностью. Там встретимся, со мной его не тронут. Я уже выезжаю. Приняла решение Петилина. До встречи, сестра. Елена положила трубку, встала с постели, раскрыла шкаф, прикидывая, что взять в дорогу. Проснувшийся Марат удивлённо смотрел на беременную жену, энергично двигающую вешалки с одеждой. Какая встреча? Ты куда собралась? Влатайск? Там Самсонов? Его взяли? стипнул Марат. Ты же слышал, прокурор Очупин о пленных не брать. скривилась Елена. Самсонов сдастся мне. Я должна его защитить. С ума сошла? Сиди дома, я поеду. А кто сказал, что я еду одна? Собирайся. Марат прекрасно знал характер жены. Чем больше трудностей, тем с большим рвением она впрягается в работу. Ее не отговорить, убедился он и рывком сбросил одеяло. Тин Джол спустил воду в унитазе и вышел из санузла, откуда вел тайный разговор с сестрой. Еимоно встречу ринулся, вскочивший с кровати Самсонов. Ты заложил меня? С кем разговаривал? Он выхватил у монаха телефон и посмотрел последний звонок с Петей Линой. Но, конечно, брат и сестра, два сапога пара, сдал. Он вцепился в Тинжола, толкнул его на стул и примотал простынёй к спинке. Буддист оправдывался, не оказывая сопротивления. Она обещала помочь, готова встретить нас в Латайске. Не верю. — Она уже позвонила в полицию и за мной едут. — Надо верить людям. — Следачки, которая меня засадила? — Нет уж. Игорь в отчаянии схватился за голову. — Какого черта ты сказал про мотель, если встреча в Латайске? — Я ей верю, — повторил монах. — Тебя бы упекли за решетку ни за что ни про что, а разуверился. В тюрьме прокурор бог, а не твой добренький Будда. — Зачем ты так? — Я хотел помочь. Хочешь помочь, сиди и не пикай, дальше я сам, решил Биглец. Он сунул телефон в карман, выглянул в окно. Утренний туман жирел от реки, клубился над травой и заползал на трассу. На парковке полицейских машин не наблюдалось, но это пока. В любой момент из тумана может вырваться спецтранспорт с бойцами и прости-прощай, свобода, а то и жизнь. Пока есть возможность, нужно срочно уходить. Самсонов приоткрыл дверь и высунулся в коридор. В дальнем торце у выхода из скорослы крипыш серо-синим камуфляжем расспрашивал о чём-то дежурного. Беглец присмотрелся. Из подформенных брюк выглядывали кроссовки на светлой подошве, уже не такие белые, как на перроне при первой встрече, но хорошо узнаваемые. Это начальник конвоя Качанов. Игорь отшатнулся в номер, припал спиной к стенке, отгоняя панику. Нашёл. Догнал. от уязвлённого конвоира пощады не жди, и в лагере буддистов он сразу схватился за оружие. Что же делать? Бежать через окно? А вдруг это простая проверка, и дежурный его не опознает? Побежишь и сам себя выдашь. Попробовать затаиться и попросить помощи через интернет? А что, идея? Тысячи людей его поддерживают, некоторые сайты публикуют хэштег Самсонов невиновен на главных страницах.